В городе, наверное, такого вопроса не задали бы. Там до этого никому нет дела, но здесь в порядке вещей. Подвозил вчера, а она сумку оставила. Вернуть хочу, — перевернул историю на 180 градусов Виталий. Да, вчера она в город ездила, мне таблеток заодно привезла, я просила. Нога болит, не ступить. Намяла пятку, хоть плачь, а доктор сюда не поедет. Виталий никогда бы не стал рассказывать первому встречному о намятой пятке, если бы даже намял ее. — А живет она с кем? Вдруг дома не окажется? — Так сколько и живет братом? Родители-то у них сгинули, так что вдвоем остались. — В каком смысле сгинули? Бабуля подошла поближе и, оглянувшись по сторонам, словно шпионка, негромко пояснила. — Автобус. Слышали? В том году с бензовозом столкнулся, под малой вишерой. Даже с телевизора приезжали. — Да, факт действительно был. Целую неделю в новостях смаковали. — Слышал, — кивнул Виталий. — Вот они в нем и ехали. — С Новгорода возвращались. Павел-то, отец ее, на месте погиб. А Людмила после в больнице померла. Вон здесь, в кладбище, в лесу, там и схоронили. Жалко их. Люди неплохие, не пьющие, хоть и не местные. Видимо, местные были все исключительно хорошими и пьющими. Не местные? Виталик сразу прикинул, что компьютер уже мог покинуть деревню. Из Киргизии они или из Узбекистана, не знаю даже. Я не разбираюсь оттуда, в общем. Но русские там и родились из одного детдома. А когда СССР развалился, им там совсем житья не стало. Родни нет, своего угла тоже. Они уже женаты были, да с Надей на руках. Вот и перебрались сюда лет 15 назад. Земля тогда у нас копейки стоила. Павел дом срубил, скотину завели, курей, гражданство получили. Надю в школу устроили, в поселок, на автобусе каждый день ездила. Потом Колька родился. Озорной малец весь крыжовник у меня перетаскал. Но я зла не держу, понимаю, что тяжело Наденьке сейчас. «Поэтому и ворует», — подумал сценарист. «А чем она занимается? В смысле, живет на что?» «Только в поселке, на почте работает. Да и потом, после истории этой, ей в сельсовете помощь дали, материальную. Но скотину продать пришлось, не сдюжить. Коза одна осталась, Надя молоко продает в поселке. Денег все равно, конечно, не хватает, но она не жалуется. Ей бы главное кольку поднять. жениха -то у нее нет, одной тяжко. Да и откуда у нас женихи? Одни старики остались, дедачники. дачники». Не видели, она дома сейчас. — Да как где же ей быть? Почта сегодня выходная. Если нет, Нарику могла пойти. А не застанешь, ты мне сумку оставь. Не сомневайся, я передам. Хорошо, спасибо. Виталий выяснил все, что ему надо, и поспешил откланяться. Есть шанс, что лаптоп еще у этой Нади. Задача немного упростилась. Один на один разговаривать значительно легче. Пацан не в счет, можно обойтись без намеков. Проскочив в деревню за пару минут... Он затормозил возле последнего дома, заметно отличавшегося от других, явно в лучшую сторону, вместо традиционной дранки на крыше шифер, сруб, обшит покрашенной вагонкой, на окнах резные ставни, да и участок не запущен, трава скошена, под навесом аккуратная поленница, кусты смородины по периметру вместо забора, несколько яблонь, детские качели во дворе, а вон и коза пасется на лужайке, и дилия. Во дворе никого, но дверь в дом приоткрыта, и окна тоже. Виталий решительно открыл калитку, убедился, что четвероногих, кусающих, лающих животных не наблюдается, и прошел к избе. Не постучав, перешагнул порог. Кто его знает, может, сейчас подруга увлеченно изучает его компьютер. А постучишь, успеет спрятать в погреб или еще куда. Из комнаты доносился голос Арбакайты, не очень качественный, не в смысле голоса, а в смысле фонограммы. Виталий по-партизански миновал освещенные тусклой лампочкой сени, в дальнем углу которых разместилась небольшая кухня с плиткой, красным газовым баллоном и разнообразной утварью. Тут же находилась и вешалка с верхней одеждой. Это вам не город. Здесь все проще. Где обед готовим, там и одежду вешаем, чтобы пропиталась ароматом борща. На крючках пара плетеных корзин, с потолка свисало несколько традиционных лент-липучек с килограммом дохлых мух и слепней, несравнимый запах биотуалета — Мир, в котором я живу, называется отстой. Она мыла пол, сидя на корточках, и не сразу обернулась на звук открывшихся дверей. Не услышала, помешала рыбакайта. Виталий понял, почему фонограмма некачественная. Вместо сиди проигрывателя пел допотопный кассетник, стоявший на тумбочке. Здесь же стопчика кассет. Выпрямившись и повернувшись, она увидела гостя и вздрогнула от испуга. Но спустя пару секунд, узнав Виталий, улыбнулась, ой, здрасте. На ней были поношены спортивный костюм и розовые тапочки в Вьетнамке. Как большой ценитель женской красоты, Виталий автоматически отметил, что фигуры она тоже не вышла. Пропорции явно не соответствуют мировым стандартам.